Соседнее зало, где должно было происходить совещание, постепенно наполнялось народом. Оттуда доносился шум, говор, топот многочисленных ног. Вошедший с какими-то бумагами адъютант приотворил дверь, и я увидел толпу в несколько десятков человек. «Ваше превосходительство, это не военный совет, а какой-то совдеп», — сказал я. Я полагаю, совершенно невозможным скрыть от военного совещания новые обстоятельства в корне меняющую обстановку. Я указал на ноту англичан. Новый главнокомандующий, кто бы он ни был, должен с полной определенностью знать, что в этих условиях будут требовать от него его соратники, а последние — что может им обещать новый вождь. Все это невозможно обсуждать в таком многолюдном собрании, в значительной мере состоящем из мальчиков. Ведь некоторые из нынешних командиров полков в мирное время были бы только поручиками. Я полагаю, что из состава совета должны быть удалены все лица младше командиров корпусов или равных им по власти. Генерал Драгомиров со мной охотно согласился. Мы тут же по списку наметили состав совета. Председатель – генерал от кавалерии Драгомиров. Далее. Командующий флотом – вице-адмирал Герасимов. Донской атаман – генерал-лейтенант Богоевский. Командующий Донской армией – генерал-лейтенант Сидорин. Начальник его штаба – генерал-лейтенант Кельчевский. Начальник военного управления – генерал-лейтенант Визмитинов. Комендант Севастопольской крепости, генерал-лейтенант Турбин, генерал лейтенанты Шатилов, Боровский, Покровский, Юзефович, Шилинг, Кутепов, Улагай, Ефимов, Стогов, Топорков, начальник штаба главнокомандующего генерал-майор Махров, начальник штаба командующего флотом контр-адмирал Евдокимов и я. Генерал Драгомиров, отпустив прочих участников совещания, Просил старших начальников перейти к нему в кабинет. Известие об ультиматуме англичан всех поразило. Значение его в полной мере понимали все и были сумрачны и молчаливы. Генерал Драгомиров сообщил присутствующим, что генерал Деникин по-прежнему настаивает на выборе себе преемника. Однако все члены Совета продолжали считать такой порядок разрешения вопроса недопустимым. Председательствующий предложил следующий выход из положения. Старшие начальники в частном совещании выскажут свои предложения и назовут лицо, которое, по их мнению, может в настоящее время наиболее успешно выполнить возложенную на него задачу. Генерал Драгомиров об этом сообщит генералу Деникину, доложив, что мнение участников совещания отнюдь не связывает главнокомандующего в его решении и еще раз предложит генералу Деникину приказом назначить себе преемника. Я просил слова и вновь повторил уже сказанное генералу Драгомирову. В настоящих условиях я не вижу возможности рассчитывать на успешное продолжение борьбы. Ультиматум англичан — отнимает последние надежды. Нам предстоит испить горькую чашу до дна. В этих условиях генерал Деникин не имеет права оставить армию. Мои слова были встречены гробовым молчанием. Мне стало ясно, что как самим генералам Деникиным, так и всеми присутствующими вопрос об оставлении главнокомандующим своего поста уже предрешен. Если генерал Деникин все же оставит армию, продолжал я, и на одного из нас выпадет тяжкий крест, то прежде чем принять этот крест, тот, кто его будет нести, должен знать, чего от него ожидают те, кто ему этот крест верил. Повторяю, я лично не представляю себе возможным для нового главнокомандующего обещать победоносный выход из положения. Самое большее, что можно от него требовать, это сохранить честь вверенного армии русского знамени. Конечно, общая обстановка мне менее знакома, чем всем присутствующим, а потому я, быть может, преувеличиваю безвыходность нашего положения. Я считаю совершенно необходимым ныне же выяснить этот вопрос». Все молчали. Наконец генерал Махров... Сказал, что каким бы безвыходным ни казалось положение, борьбу следует продолжать. «Пока у нас есть хоть один шанс из ста, мы не можем сложить оружие». «Да, Петр Семенович, это так», — ответил генерал Шатилов, — «если бы этот шанс был. Но, по-моему, у противника не девяносто девять шансов, а девяносто девять и девять в периоде». Генерал Махров не возражал. Для меня не было сомнения, что выбор участников совещания остановится на мне. Жребий был брошен. Я сказал все, и дальнейшее от меня не зависело. Сославшись на нездоровье, я просил генерала Драгомирова разрешения оставить совещание. На душе было невыразимо тяжело. Хотелось быть одному, разобраться с мыслями, Я вышел из дворца и пошел бродить по городу, ища уединения. Я прошел на исторический бульвар и долго ходил по пустынным аллеям. Тяжелое гнетущее чувство не проходило. Мне стало казаться, что душевное равновесие не вернется, пока я не смогу поделиться с кем-либо всем, что мучило мою душу. Мне вспомнилось посещение мое в бытность в Севастополе епископа севастопольского Вениамина. Это было накануне оставления мною родной земли. Я тогда также переживал тяжелые часы. Теплая, полная искренней задушевности беседа с владыкой облегчила тогда мою душу.